Глава десятая. Гора Аршана. Выбравшись из подземного туманного города, населенного великанами, что людей ели, Арсен и Ксения устремились на север сквозь предгорья и поля каменистые. Днем миновали они речку быструю и пошли дальше, потому как время было на стороне врагов. Шли они так день, ночь и еще день — И лишь только к вечеру дня следующего обессиленные и голодные решили отдых дать телам своим усталым у небольшого лесочка. Арсен развел огонь и поджарил пойманную во время переправа рыбу. Утомилась очень Ксения, но виду не подавала. Все-таки княжеская дочь. Как насытились, уснули путники у костра догорающего. И приснился в ту ночь сон, непонятный Арсену. Будто он, облачившись в долгие одежды, на празднике веселом находится. Только не может никак узнать сарацин, кто хозяева дома. А люди вокруг смуглы, черноволосы, все стройны, и ростом их Аллах не обидел. В белые и длинные накидки облачены. Угощают сарацина хозяева вином, мясом жареным, и плодами сладостными, на боках которых словно солнце жаркое играет, так они спелы. Тронь и брызнут соком. Женщины среди гостей красы великой есть, а одежда лишь скрывает стан. Дом же, где пируют все, высок, просторен, белые колонны у ворот, в коих стражи с краткими мечами в шеломах блестящих и броне. Из ворот в море виднеется обширное, тёплое на вид, как молоко парное. У причала корабли стоят со спущенными парусами, стройные и лёгкие на вёслах. А много воинов нести они смогут, если вдруг нужда заставит. Девится Арсен красоте всего и богатству, но узнать не может, чья же это земля. Истомился он неведением». И спросить уже соседа захотел, который ему вина молодого много подливает в кубок золоченый, у кого в гостях он находился, как присох к зубам его язык. Видит вдруг Арсен, что в зал вошел воителем мощнотелый. Черная накидка скрывала его плечи. Но как только обернулся воин, сразу понял Арсен, кто перед ним, и за меч схватиться захотел но не обнаружил он меча своего Сарацинского. А хозяин дома и богатств огромных засмеялся громким смехом дьявольским, так что с вином кувшина расколол на столе. То был сам Аршан, царь Великанов. «Здравствуй, Арсен», — сказал он и оскалил зубы. «Дивишься, что на пир к владыке Великанов пригласил я врага смертного? Знай тогда, воин». Всё, что ты видишь, — это тризна на твоей могиле свежей. После слов таких все гости разом обратились в чудищ вдруг поганых с головами змей и свиней, и к Арсену когти потянули, лязгая клыками и урча. Тут Арсен пробудился ото сна. Огляделся вокруг, но всё на вид было спокойно. Придвинулся он тогда поближе к углям, едва тлеющим, положил на колени сарацинский меч и до рассвета глаз больше не сомкнул, охраняя покой спящий сном безмятежным Ксении. На утро дня следующего остались позади поля каменные и лесочек, возле которого путники ночь провели. Миновав овраг глубокий и поле колючками заросшее, что за ним простиралось на полдня пути, вышли они к лесу дремучему. Лес тот... Тянулся перед ними в оба края, насколько глаз хватало, и не было другого пути, как преодолеть его, пройдя насквозь. Осмотрел Арсен лес темный еще раз, вынул меч сарацинский и пошел вперед, а Ксения за ним следом, по тропке проторенной. Едва вступили они в чащу самую, послышался им шепот в верхушках деревьев, на шелест ветра похожий. Только был это не шепот, а разговор деревьев крижистых. И слова их вдруг понятны стали Арсену и Ксении. Говорили деревья меж собою о том, что уже почти пять сотен лет никто из рода человеческого не ходил по тропам сквозь лес безумных глаз. Не нашлось ни одного смельчака на такой путь после того, как Аршан наложил на этот лес свое проклятие. Не звучат в нем больше голоса людские. Странным показался этот разговор путникам, да только они уже не знали, чего и ждать от лесов в этой земле заколдованной. Но шли вперед, сквозь под лесом густой пробираясь. Еще вчера заметил Арсен, что чудо непонятное стало твориться с амулетом из Альмадина, который получили они в подземельях туманного города». Едва только вышли они на поверхность, стал менять свой цвет камень. И спустя два дня горел он уже не голубым светом подземелий, а красным, и продолжал разгораться все ярче, впитывал свет солнечный, словно истосковавшись по нему. Понял Арсен, что и был тот цвет родным для камня. Теперь на груди сарацина горело два огонька, два оберега, словно путеводные звёзды во тьме мракали снова И каждый из них был для пути особенного предназначен. Альмадин вёл их дорогой к Аршану, а подарок Ставра Седовласова должен был путь показать к небесному городу, после того, как победят они великана сильного. Только как выполнить дело это, Арсен ещё и сам не знал. А Ксения не ведала, на пути обратного — Им уже не было. Шли они так сквозь лес день целый и вышли к сумеркам на поляну малую, вкруг которой росли сосны крижистые. А потом опустилась ночь на лес густой, и пропало все во тьме. Не стали они огня разжигать, чтоб не привлечь хищников здешних, коих пока им не встретилось на пути. Решили путники ждать рассвета на поляне, понадеявшись на обереги, что должны были сохранить их от напастей. Но едва минула полночь, вдруг изменилось все вокруг. Оказались огни, мерцающие между деревьев, и тени, светящиеся невесомые. Стали они бродить повсюду вокруг поляны и шептать что-то на языке неведомом. Пригляделась Ксения к огням тем и поняла, что светятся во тьме глаза, и тени усопших, что через лес этот когда-то шли, да сгинули здесь все от напасти неведомой. Стала Ксения молиться истово Богу единому. И Арсен не раз Аллаха вспоминал за ночь ту. Просидели они так до рассвета самого, прижавшись друг к другу, но, видно, спасли их молитвы и обереги. Никто из теней усопших не потревожил их на поляне. Живыми они рассвет встретили и дальше в путь отправились. Весь день следующий брели они сквозь лес тёмный, а когда смеркаться опять стало, выбрались из него на место открытое. Окончился лес, где привиделись им глаза безумные. А как ступили они на траву из леса дикого, прогремел раскат грома в небе, облаками затянутым серыми». Словно гневался, кто на них. Почудилось путникам, будто сбираются вокруг них силы темные, что ищет кто-то путников в этой земле проклятой и смерти предать жаждет. Арсен почувствовал в то мгновение, что призывает его к себе отец, властелин всех мавров африканских, кабошон. Но путь звал их сильнее, и дальше идти было надобно. За лесом глаз безумных поле начиналось травою в рост человеческий, а за ним сразу овраги глубокие. А еще дальше виднелось болото, обширное, без конца и края. Ночь следующую просидели они в овраге большом у костра. Еды у них не было вовсе, потому сидели путники молча, на огонь и угли тлеющие глядя. Грезил Арсена боя предстоящим с царем великанов, а Ксения думала о нем Думу странную. Не чуралась уже дочь княжеская спутника своего, как раньше. Сидела, прильнув к плечу его сильному. За время в пути, проведённое, изменились чувства её. Не раз выручал Арсен её от напастей и жизнь спасал. Всё жила надежда в сердце Ксении, что вернётся она на родную сторонушку, но томилось сердечко уже и от чувства другого коим боялась себе признаться дочь княжеская. Грех виделся ей великий в том, ибо привязалась она к сарацину храброму, который был врагом заклятым русичей. Терзалась Ксения в думах своих сильно, но ответа скорого не ведала. Так и заснула сном тревожным на плече у Арсена. Но даже во сне казалось ей, будто кто-то невидимый смотрит на них с небес» на утро, отправились они через овраги к болоту напрямик. Миновали мосток через ручей с водой черной. По тропинке уторенной, что вела от того мостка, пошли сквозь болото обширное. Повела тропка путников меж топей с обеих сторон раскинувшихся. Шли они так полдня, путь держа на гору высокую и замшелую, что далеко за болотами видна была. А за ней еще дальше... Подымалась цепь гор заснеженных. Но не край-то был снежных гор, а их сердце самое. Где-то там обитал хозяин великанов, злой Аршан, и стоял в высоте облаков затерянный небесный город богов. Как вошли они в середину болот топких и смрадных, начало трясины туман подниматься клубами сизыми. Скоро он укрыл всю тропу и окрестности — Ничего не видно на пять шагов вокруг стало. Догадались спутники, что ждет их испытание новое, смертное. Выхватил меч сарацин, стал по сторонам озираться в поисках чудища опасного. Вдруг из самой глубины зловонья окрестного началось какое-то движение. Пузыри огромные, с мрадом полные, вырывались из глубин топей на поверхность со свистом. Забурлило болото, пришли в движение грязи жидкие, и, хлюпая, поднялось чудище над путниками. Голова совы, а тело змея. Грязь по крыльям медленно стекает, чешуя вся с трубхями покрыта, черви в ней плодятся, не таясь. То был Василиск, убийца взглядом. В тишине наступившей медленно поднялся Василиск над Арсеном, И очи растворил, взглянув на Сарацина. И в тот же миг Арсен, уже в руках державший меч для битвы смертной, вдруг оцепенел. Как будто холод охватил воителя мгновенно, мир под подлунный вдруг пропал из глаз его. Ни болот туманных, ни тропинки. Заслонили все перед Арсеном желтые огромные глаза и тихонько, словно шепот детский, он услышал. «Не гневись, Арсен, ты воин крепкий, но меня тебе не победить. Дальше нет пути тебе отсюда. Путь окончен, ляг и отдохни. То, чего искал в дороге дальней, скоро ты найдешь на дне трясины. В смертном сне исчезнут все заботы. Только в царстве мертвых Забыть её. Лишь глаза закрой, и всё исчезнет. Опустил свой меч орсенный в немлет, силы истекают из него. Закрыл глаза свои воин храбрый. Ксения же в то время за спиной его молитву творила. Пожелала она всей душой, чтобы очнулся он от обморочения чарами Василиска страшного а тот все ближе хищный клюв свой опускает. Вот уже глаза его вровень с тропинкой стали. Струится по потопе болотной тело Змеева. Еще пуще молиться стала за него Ксения, и сильна та помощь оказалась. Открыл глаза Арсен. Видит, чудище уже в двух шагах от него. Скинул свой меч острый тогда сарацин и ударил им со всей силы глазам желтым дьявольским, что светились сквозь туман зловеще. Крик жуткий разлетелся над болотами топкими, то лишился Василиск своего оружия. Отпрянуло назад тело скользкое и в пучине спряталось навеки вечные. В тот же час туман развеял ветер, и увидев твердые брега впереди себя, не так долечи устремились вперёд Арсен храбрый и Ксения, что жизнь ему спасла. Скоро вышли они из болота и оказались на земле твердой, каменистой. Впереди опять предгорья начинались. Посмотрел Арсен на амулет из Альмадина, от которого защиты ждал, и удивился сильно. Тот едва светился сейчас. Значит, не для битвы с Василисском он был дан им. Спасли их силы свои до да подарки Ставра Седовласова. Амулет же только для Аршана и истуканов его каменных был предназначен. Росло на земле той несколько яблонь диких. Под ними путники решили передохнуть время малое. Дальше путь все вверх начинался, а сил у них уж поубавилось. Сорвали они по яблоку и съели их с наслаждением. Посмотрел Арсен на горы дальние снежные А потом случайно с глазами девицы встретился и не смог себя сдержать более. Обхватил он стан ее гибкий и прильнул к кустам сахарным в поцелуй долгом. Не противилась тому Ксения. И ее сердце тянулось давно уж к Арсену храброму, ответила девица, молодая с сарацину, горячим поцелуем, и забыли они на время, куда шли. В тот же час в своей глубокой пещере хозяин великанов Аршан, огонь разведший под огромным чаном со смолой, смотрел, не отрываясь на поверхность, пузырями покрытую. Почуял он утром приближение опасности неведомой. Захотел узнать, что в землях окрестных происходит. И бачан волшебный сей. Все увидел и показывал ему, если человек, или зверь, или птица какая — близко к границам владений запретных приближалась. Беспокоен был Аршан с утра раннего, хоть и стояли по окраинам владений его истуканы каменные, а глаз черный через них видел окрест на много дней пути, насылая на все живое сон смертельный. Показала гладь смолы Аршану сначала войны неизвестного, что по реке Бурливой плыл, вдоль побережья моря туманов, в сторону болот, где обитал Василиск. Увидел Аршан стоянку глоргов, что посмели напасть на воина того на аналогии своей, и почти все мёртвыми стали от меча его искусного. Проплыл он на плоту своем сквозь озеро рыб зубастых и живьем добрался до Черного ручья, откуда прямой путь к горе Аршана открывался. И только Василиск жил на том пути — но не пошел по тропе воин, а остался у мостка, где в полночь встал без страха на пути слуг Бога чёрного, и убил их всех, но и сам мёртв лежал теперь. Охладился тогда пыл Аршана злого, но захотел он взглянуть на земли дальние, как живет там нечисть и радуется». Показал Емучан чудище Харду мертвую, чьим тело питалось теперь морская змеялу. и много глоргов, убитых на острове обезьян. Показал Емучан лес глаз безумных, им самим заколдованный, сквозь который след человеческий тянулся насквозь. Показал Емучан Василиска мертвого, что без глаз своих лежал на дне топей болотистых, и глодали его тело черви. Но никого не показала смола, всезнающая, на пути к логову его в горах. Молчали истуканы каменные. Призадумался Аршан в пещере замшелый, стал ломать свою голову трехглазую. Опять его терзать начала злоба лютая. Кто же умертвил Харду, который и сам Аршан боялся? Кто Василиска Бессмертного доселе глаз лишил и чар его смертельных? Знал Аршан, что хозяин его, бог черный, хотел разрушить небесный город до основания. Силы копил до времени, а Аршан помогал ему в том. Скоро уж великаны должны были собраться у него в логове. Все змеи и ящеры со снежных гор и земель дальних слетятся на гору высокую. Все волки, шакалы и стервятники сбирались в стаи по всей земле в пределах гор снежных, и ожидали зова Аршана, чтобы двинуться на небесный город. Скоро должны были лишиться боги-старшие своей власти над миром подлунным и всеми другими богами, что не желали власть их верховную признавать. Скоро хаос ждал землю, а свобода — всю нечисть, что жила, не ведая законов добра. Радость сильная охватывала злое сердце Аршана, придумая об этом». Но его червь подозрения. Возвал он в бессилии к хозяину своему черному и ответ получил. Понял великан, что в самом сердце уже его владений снежный воин, что грозит ему мечом и жаждет смерти лютой для Аршана. Вышел тогда Аршан Грозный из пещеры Сумрачной на волю. Остановился на мгловенье и вдруг вспыхнул факелом гигантским над горами. Окуталось клубами дыма его огромное волосатое тело, закрыв совсем гору чёрными облаками, и возник из дыма того змей огромный. То был змей, глава всем змеям лютым. Чудище погания не знали. Чешуя чёрная мерцала зловещим светом, а глаза, как уголья, горели. Ощетинив пасть с её исчадья, Огтями кроша валун гранитный плюнулась огнем в горы окрестные, словно позабавиться хотела. И в мгновение ока в горах тех растаяли шапки ледяные, что не тронуты были сотни лет ни солнцем, ни дождями злыми. Лишь трава задымилась на склонах, полетели вниз раскаленные камни, да ручьи потекли горячие. «Что ж, готовься, воин!» — издрягнул тот змей. «Я люблю отведать человечины», — и, расправив за своим хребтом крылья могучие и перепунчатые, поднялся змей в небо, устремившись в ту сторону, где почуял угрозу. Уже два дня позади было, как вошли в цепь горную Арсен и Ксения, его любимая. Презирая усталость, подымались они по тропинке, что в снегах петляя пропадала. Одежда, ставром подаренная, волшебная оказалась. Едва вошли путники в пределы горные, как само собою все на них новым сделалось и хранило от холода не хуже шкур и мехов. Кроме одежды появился у Арсена за плечами колчан со стрелами и лук мощный. Видно, боги им благоволили. На пути пока никого они не встретили, но чуял Арсен, что скоро битва. Хоть и не дошли они еще до горы самой высокой, где логово Аршана таилось, видна была она уже в долине соседней, до которой дня три пути оставалось. Видом своим вселять ужас в сердца путников была та гора предназначена. Нависала скала массивная над тропой, так будто медведь разъяренный на человека бросался, а вход в нее имел рта клыками полного. Горы меж тем хранили тайну свою. В молчании величавом снежные хребты их поднимались, насколько глаз хватало в подневесье, и пропадали там среди туч. Бродившие по воле ветра тучи здешние несли в себе снег холодный и град величиной с голову теленка. Там, где просыпались они, от леса оставалось только чистое поле. Но ветер зря здесь тучи не тревожил». Он дремал до поры, на пиках отдыхая. По хребтам разлегшись, копил силы для полетов в дальние земли, где обитало людское племя. Ждал ветер, покуда силы в нем станет настолько, чтобы ураганом казаться. Вот тогда, все крушая, ломая, вырывая деревья с корнем, избы и дворцы сдувая вовсе, он вырвется на просторы полей и пойдет гулять и веселиться, землю выстудив, лишив людей надежды последней. В последние дни разгорал самулет из Альмадина на груди Арсена все ярче. И казалось Сарацину, будто кто-то хотел показать ему жизнь прошлую этих гор. Чуял Арсен злобу от земли и камней здешних исходившую. Но чуял он и то, что когда-то все здесь было по-другому. Росшие у тропы деревья, сколько корявы не казались, все же виделись Арсену когда-то стройными, к солнцу тянувшимися. Чудилось ему, что раньше трава здесь зеленой была. Нынче жухла она и гнила. Показалось вдруг Арсену, будто птицы певчие здесь водились во времена давние, наполняя горные чертоги пением своим сладкоголосым. Со скал стекали ручьи веселые, а земля тут радовалась солнцу до тех пор, пока не пришли времена черные. Думал-то взбираясь в горы по тропе лавинами избитой, Ксения ступала за ним след в след. И услышали вдруг они вой ветра страшенный в небесах. Летел из-за гор на них змей черный, с глазами, как уголья горящими, распластав крылья над хребтами снежными. Выхватил Арсен меч свой, к битве изготовился. Засверкали на груди его обереги словно звезды на небе ночном. Засветился Аметист и на Ксении. Полыхнуло тут в небе зарево. То плюнул змей на них огнем жарким, закрыв свет белыми крыльями своими перепончатыми. Изгорели бы они заживо, Но вдруг вспыхнул шар из Альмадина и раскрылся над ними купол огненный. Ударила в змей молния ветвистая белая. Растеклось по куполу пламя змеева и нагро ушло, снег растопив. Вмиг земля, дымящаяся под ногами, оказалась у Арсена и Ксении. Но сами они живы были. После того погас шар из Альмадина и превратился в камень холодный. Снял его с себя Арсен, в пропасть бросил глубокую, вспомнив о наказе духа великих. Теперь только своя сила у него оставалась, потому как подарок Ставра лишь уводил от опасности. Огляделся Сарацин по сторонам, но змей страшенный исчез куда-то. Скоро дым и пар унесло ветром налетевшим. Услыхали путники тогда, как горы застонали, задрожали все до основания. Словно бы издалека далеко шел сюда огромный великан. И, подняв глаза, увидали они за хребтом скалистым, высоченным, льдом и снегом полностью покрытым великана необъятной мощи, что плечами в небо упирался. Правая рука его топор сжимала, столь огромный, что мостом через реку он служить бы мог обычным людям. Левый за гор держался изверг, через пропасти ступая. Тело, всё покрытое бронёю, с чешуей схожую по виду, голова венчала огромная, и светились в ней люто и злобою два глаза. А на месте третьего сочилась рана кровавая. Средях хребет последний, отделявший долину, где Арсен бесстрашно ждал его мечом на изготовку, великан остановил движение. Он стоял, теряясь в снежной выси и взирался смехом на Арсена, словно на букашку недостойную, что посмело поперёк ступить. Что ж, Арсен, окончен путь твой вовсе. Сдох ни человек, уйди под землю. Загремел Аршан, топор вздымая в небо высоко, сшибая звезды. И когда занес его до меры, вдруг обрушил смерть, неся Арсену. Но не дали боги смерть Арсену. Мимо просвистел топор Аршана, разрубив хребет до основания. Родилась еще одна долина. Сарацин же невредим остался. «Мал ты человек, букашки меньше!» Заревел Аршан и снова прянул топором на метис на Арсена. В этот раз трубил он две вершины, меж которых воин оставался. Ксения в расщелине укрылась и молилась тихо, еле слышно. «Ты, я вижу, так меня боишься!» — закричал Арсен сквозь грохот камней. «Что ко мне приблизиться не смеешь? Ты спустись ко мне сюда пониже!» Чтоб глаз твой выколоть вернее. Великан окутался весь дымом, И возник медведь-шатун оттуда. Был он втрое выше сарацина, Но уже поменьше великана. Заревел шатун, клыки осклабил. И, нависший над Арсеном Грозно, Двинулся к нему навстречу по тропе, Вздымая лапы. А на лапах тех сверкали когти, Длинные, кривые, как кинжалы. Отступил Арсен назад немного, Сдернул лук с плеча, Стрелу приладил к тетиве И послал ее медведю прямо в сердце. Цель стрела попала. Но как будто сам Аршан ее и не заметил. Он бредет вперед, Достать Арсена хочет. Выхватил тогда новую стрелу сарацин И отправил ее прямо в шею лютому медведю. Воткнулась она в шкуру твердую, пробила ее. Населен Аршан, не зря великаном зовется. Скинул уже Арсен Колчан перед собой на камне и стал посылать стрелу за стрелой в тушу огромную медвежью. Пронзил он лапу зверю дикому, две стрелы в бок вогнал и голову пробил. Но идет медведь, рычит и стонет, пасть оскалил, выставив клыки. И тогда Арсен при цели Прямо в глотку новую стрелу вогнал быстрее ветра. Захлебнулся кровью лютый зверь и, сорвавшись в пропасть, устремился. Но еще не долетело тело до камней острых на дне долины, а уже вздымался над Арсеном великан Аршан в родном обличье. Только бронь его была уже помята, и на теле всем зияли раны. Лишился Аршан второго глаза — Кровь лилась из него ручьём багровым. Но силён ещё был в нём дух Бога Чёрного. Поднял разъярённый Аршан для удара свой топор огромный и занёс его над головою. Стоял Арсен под ним, не зная, что делать. Стрелы все он уже истратил, а мечом сарацинским не достать так высоко. Но вдруг взглянул в колчан Арсен храбрый, и увидел там последнюю стрелу. Мог поклясться сарацин, что мгновение назад её там не было, но времени на раздумья долгие у него не осталось. Выхватил Арсен стрелу последнюю из колчана и приладил к луку. Показалось ему, что блеснул наконечник стрелы каленой, будто из камня драгоценного был сделан. А топор великана свистел, все приближаясь. Знал Арсен, что настали последние мгновения битвы. «Если не поразит он Аршана, то примет смерть свою, а с ним и Ксения, любимая, погибнет». Прицелился Сарацин в последний глаз Аршана, налитый злобой. Разросся тот глаз перед ним до невиданных размеров, полнеба заслонив. Испустил тетиву, звенящую Арсен, отправив стрелу в полет, смертоносный. Раздался тунгром небесный грохот, содрогнулись горы вековые, раскололся небосвод темный, и сквозь щели все из крыши мира подлунного хлынул дождь сильнейший, заливая земли окрестные».